Монотонный голос Пекина звучал торжественно и грозно, а у Серпилина на душе творилось что-то странное. Он уже не облакачивался на стол, а сидел у стены далеко и отчитавшего сводку Пикина и от Бережного. Отодвинулся так, словно хотел получше разглядеть их обоих. Да так оно и было. То, что он слышал в чтении Пикина, было как гул, как что-то далекое, грозное и нарастающее. На фоне чего только и могли существовать мысли о собственной дивизии и этих двух людях, сидевших перед ним. Для того, чтобы теперь все вышло так, как читал Пикин, их дивизия должна была еще раньше до этого совершить все, что выпало на ее долю. А если бы она этого не сделала, то всего, что теперь было, не могло быть. Да? Она сейчас стояла и ждала своего часа, а они наступали там в крови и дыму. Но для того, чтобы они могли сейчас зимой наступать там, Она всё лето и осень подставляла себя под миллионы пуль и десятки тысяч снарядов и мин. Ее давили в окопах танками и живьем зарывали в землю бомбами. Она отступала и контратаковала, оставляла, удерживала и снова оставляла рубежи. Она истекала кровью и пополнялась и снова обливалась кровью. О нём говорят, что он умеет беречь людей. Но что значит беречь людей? Ведь их не построишь в колонну и не уведёшь с фронта туда, где не стреляют и не бомбят и где их не могут убить. Беречь на войне людей Всего навсего значит не подвергать их бессмысленной опасности, без колебаний бросая навстречу опасности необходимой. А мера этой необходимости действительной, если ты прав, и мнимой, если ты ошибся, на твоих плечах и на твоей совести. Здесь на войне не бывает репетиций, когда можно сыграть сперва для пробы, не так, а потом так, как надо. Здесь на войне нет черновиков, которые можно изорвать и переписать набело. Здесь все пишут кровью. Все от начала до конца, от аза и до последней точки. А если превысить власть это кровь то и не использовать её в минуты необходимости тоже кровь. Где тут мера твоей власти? Ведь все же чаще не начальство или на худой конец трибунал определяет ее задним числом, а ты сам в ту минуту, когда приказываешь. Начальство потом в первую голову считается с тем, чем кончилось дело, успехом или неудачей, а не с тем, что ты думал и чувствовал, превышая свою власть или наоборот, не используя ее. Многие из тех решений и приказаний, в соответствии с которыми он обязан был действовать летом и осенью, казались ему сейчас не самыми лучшими, неверными, неоправданными. Но все же в конце концов в итоге Все вместе взятое оказалось оправданным, потому что привело к той победе, о которой напоминал монотонный голос Пекина, уже подходившего к концу и читавшего теперь названия фронтов и фамилии командующих. Да, оправдано. Но люди, люди, если бы всех их оживить и посадить вокруг Он ощутил у себя за спиной молчаливую толпу мертвых, которые уже никогда не услышат того, что он слышит сейчас. И почувствовал, как слезы подступают к горлу. А Пикин и Бережной, воевавшие вместе с ним с того первого июльского дня, когда дивизия вступила в бой, все таки живые и здоровые, сидят сейчас здесь рядом с ним. Хотя нельзя сказать, чтоб щадили себя. Вот сидит Пикин. Сухой и прямой, как жердь. Начальник штаба дивизии Геннадий Николаевич Пикин, который старше всех в штабе, потому что ему уже исполнилось 50. Сидит Пикин, который был штабс-капитаном еще в царской армии, а потом гражданскую не воевал, а служил в запасном полку, потому что ему не доверяли. И кто знает, может, тогда это было и справедливо. Сидит Пикин, которого в 20-е годы уволили из пехотного училища, потому что его жена была сестрой Непмана, и ему пришлось жить заново, кончать заочный институт и по длинной канцелярской лестнице дослуживаться до главного бухгалтера наркомата. Сидит Пикин, начавший войну бойцом ополчения и ставший начальником штаба дивизии, которому можно доверять как самому себе. В нем и сейчас на войне осталось что-то от главного бухгалтера, и в смысле точности, и в смысле упрямства. Сидит Пикин бессонный и неутомимый, но никогда не забывающий вовремя поесть и выпить. Пекинце со своей рыжей щеткой усов над губой, со своим сухопарым, стары лежимным лицом и тощей фигурой, за которую его дразнит дивизии в Рангеле, со своими исправными письмами Толстухи жене о которую он говорит, что она в двадцатые годы была красивейшей женщиной Москвы и со своей девчонкой из роты связи, которая неизвестно почему не чает души именно в нем, хотя могла бы влюбиться и в кого-нибудь помоложе. И знающая Пекине все, что можно и нужно о нем знать, Серпилин сейчас, глядя на него, испытывает благодарность к нему за то, что он остался жив и сидит здесь, и дочитывает эту сводку. И Бережной жив, хотя от него этого уже и вовсе трудно было ожидать. И тоже сидит здесь и слушает Пикина. И на глаза у него накатываются слезы, потому что он из тех, что и смеются, и плачут без раздумий. Бережной с его снятым уже во время войны строгим выговором за брата бывшего секретаря горкома Донбассе, о котором он на памяти Сердперина так ни разу и не заговорил. То, что брат брак народа, видимо, не верит. Сказать этого весь голос не может, а в полголоса не умеет. Бережной, наголо бритой, короткий, крепкий, с толстой шеей, толстыми железными руками, шумливый и сентиментальный Бережной С его шахтерскими словечками и шахтерскими песнями, с его Донбасской юностью двадцатых годов и неумелыми стишками в газете Кочегарка, он зачем-то до сих пор возит их при себе вместе с юношеской карточкой. Оказывается, у него была такая пышная чернокудрая шевелюра, какой теперь просто и не вообразишь, глядя на его лысую голову бережный дитя комсомола, а до этого беспризорник милостью сыпноватива в пятнадцать лет круглый сирота и между прочим под документом еврей об этом мало кто знает в дивизии да и навряд ли это имеет какое-нибудь значение для него самого Бережной, горячий и пристрастный к людям, но при этом всегда готовый, не раздумывая, положить свою жизнь за любого из них. И ему Серпилин тоже благодарен за то, что он жив и сидит сейчас здесь рядом с ним. Ему было бы очень тяжело потерять вот этого Бережного. Пикин — это Июльский приказ Сталина, тот самый страшный после сдачи Ростова и Новочеркасска, ни шагу назад. Его читали перед строем, когда дивизию прямо с шелоном швырнули в бои, чтобы заткнуть дыру еще там, за средним Доном, далеко от Сталинграда. Но затыкать дыру было уже поздно, и дивизия стала магнитом с утра до ночи, притягивавшим к себе удары с земли и с воздуха.